Глава девятнадцатая. Никита. Оставлять Софию в больнице я не собирался. И вечером сразу же забрал ее домой, причем конкретно к себе домой, а не к Диме. Теперь не было смысла разыгрывать этот спектакль со свадьбой, и я этому очень рад. Не хочу, чтобы моя женщина жила у другого мужчины, даже если это не по-настоящему. «Кира, приготовь, пожалуйста, для нас чай с медом. «Хорошо, Никита Тимофеевич». Мы остановились в гостиной, но тут я заметил, с какой грустью на меня посмотрела Соня. «Хочешь отдыхать?» Она кивнула. Благослух вернулся, и она могла слышать, что я говорю. «Кира, ко мне в комнату чай принесешь? Мы поднялись на второй этаж, и вот тут Соня принялась нервничать. Я заметил это по ее взгляду и непонятным движениям. По всей видимости, она не знала, куда пойти. «Ты будешь ночевать в моей комнате. Или что-то не так?» Соня пожала плечами. Все хорошо». «Я не передумал. Ты моя». Она выдохнула и улыбнулась. «Вот так гораздо лучше». Я открыл для Сони дверь, и она, пройдя вперед, сразу же плюхнулась на кровать. Как же я устала. Никит, скажи, что все плохое закончилось, ведь больше ничего этого не будет, да? Я смотрел на нее некоторое время и улыбался. Понимал, как же я скучал по ней и как мне не хватало дома ее голоса. Да даже просто тихих шагов, приносящих в мое сердце покой. Не хватало наших посиделок за чашкой чая, разговоров, утренних приветствий да одна мысль что соня не в моем доме ужасно меня раздражала а теперь она здесь лежит на моей кровати и спрашивает меня все ли плохое закончилось я не могу вам ничего обещать сейчас но то что ты не выйдешь замуж за диму это я тебе гарантирую М -м, неожиданно а может я бы хотела никаких может я улыбнулся и закрыл за собой дверь «Я не позволю тебе быть с кем-то еще, кроме меня». «Звучит угрожающе», — хмыкнула Соня, приподнимаясь на локтях. «Примешь душ?» «Да, только если ты мне одолжишь свою футболку. Не хочу идти искать вещи». «Да? А зачем тебе одежда? Ты и без нее прекрасно выглядишь». «Ты мне льстишь», — смущённо произнесла Соня и, присев на кровати, склонилась ко мне. «Никогда. Только правду» она наклонилась ко мне и я смог коснуться теплых губ хотелось целовать ее долго дарить нежность и ласку и получать в ответ счастливую улыбку кажется сонечка с беременностью стала еще более нежной это безумно мило в двери постучали и она уткнувшись лбом мне в лоб смущенно улыбнулась прости это кира с чаем хорошо. В комнату вошла Кира с подносом. Поставила на кофейный столик чашки и пиалу с медом. Соня посмотрела на меня загадочным взглядом. «А может быть, что-то еще, Никита Тимофеевич? Соня?» «Нет, спасибо». «Спасибо, Кира. Иди отдыхай». «Доброй ночи», — неуверенно произнесла Кира и прошла к двери. «И тебе». Мы снова остались одни. «Неудобно как-то», — призналась Соня, глядя на закрытую дверь. «Почему неудобно? Что такого в том, что ты находишься в моей комнате?» «Не знаю. По крайней мере, мы не женаты. И все эти люди знают, что я твой реабилитолог. А мы маленькие дети. Пусть знают. Главное, мы с тобой вдвоем. Все Остальных вообще не должно волновать наши отношения». «Боюсь, что начнут судачить», — призналась она, пожимая плечами. «Наплюй». «К тому же я не собираюсь с тобой играть, что тебе должно быть стыдно за эти отношения. Я вполне серьезен. «Спасибо тебе. Пойдем выпьем чаю и отдыхать «Никит, я хотела поговорить с тобой обо всем случившемся». «Давай поговорим, конечно». Мы расположились за кофейным столиком, и я подвинул Соне чешку. «Ты всегда заботишься, чтобы к чаю был мед. Улыбаясь, отметила она. «Конечно». Это же твоя любимая сладость, заметил я, и коснувшись ее руки, тихо добавил: Я хочу, чтобы ты расслабилась. Здесь тебе нечего бояться. Я понимаю. Просто пережитый стресс, да, есть такое. Я отпил немного чая и посмотрел в Сони на глаза. Бедная напуганная девочка. Жизнь раз за разом бьет ее. Она продолжает верить, продолжает идти дальше. Она продолжает быть сильной. Суня, послушай, я хочу, чтобы ты знала, тебе не надо быть все время сильной. Оставь что-то для меня. Я хочу, чтобы ты была моей маленькой слабой девочкой. Поверь, иногда это очень важно для мужчины. Для себя ты можешь оставаться сильной, а для меня позволь, чтобы я чувствовал себя мужчиной рядом с тобой. «Никит, ты что, я даже и не думала об обратном. Ты мой мужчина, и рядом с тобой я остановлюсь слабой, сама того не замечая». «Ты такая красивая, Сонька». Устало протянул я, прижав ее ладонь к своему лицу. «Что? Сонька? Ты меня Сонькой назвал?» Она вдруг расхохоталась, открыто так, громко, совершенно не стесняясь, что ее кто-то услышит. И «Мне это дико понравилось». Она особенная, нежная и красивая девочка. Ее смех заражает людей вокруг. И не сдержался и сам рассмеялся, хоть и не понимал, что в обращении Сонька такого смешного. Ты чего? хохотнул я, смотря на нее непонимающим взглядом. Просто обычно меня так никто не называет, а мне понравилось. Я вдруг замер, глядя в ее глаза. А Соня тут же напряглась от моего серьезного вида. «Прости, что не так?» Все так, милая. Просто позволь, чтобы обращение Сонька было только моим, особенным. Не грубым, а такое, что навсегда оставляет в памяти». «Хорошо, с удовольствием». Она оставила легкие поцелуй на губах и, продолжая улыбаться, взяла свою чашку и поднесла карту рту. «Осторожная, горячо». «Я знаю», — счастливо произнесла она, и, подув на чай, отпила немного. «Когда ты встанешь на ноги, будешь сам готовить для меня чай. Обещаешь?» «Я буду для тебя даже ужин готовить. А если захочешь, то и завтрак». Она тут же покачала головой. «Утром ты мне нужен в кроватке». С каждым днем я все больше и больше понимал, что в Рите-то и не было этой искренности. Нет, она не была плохим человеком, да и дело не в этом. Рита просто никогда не кокетничала со мной, как влюбленная женщина. Она не говорила о своих чувствах так открыто и вряд ли бы смогла быть со мной, зная, что я инвалид. А Соня, она другая. Ее абсолютно не смущает мое положение. Она счастлива, несмотря на всю ту гадость, что происходило в ее жизни, в наших жизнях. Соня всегда говорит мне приятные слова и искренне верит в нашу пару. Да чего уж там. Она сама первая призналась мне в своих чувствах. Это невероятно. Давно же я подобного не слышал. И как же я был глуп, когда не замечал, что моя бывшая жена ни разу мне не сказала слова любви. И пусть это только слова, но ведь каждому человеку так важно их услышать. «Сонь, давай поговорим о том, что произошло. Во-первых, я хочу извиниться, что на тебя нарычал в кафе. Я не имел права». Все хорошо? Я об этом уже забыла?» «Больше никогда не позволяй мне подобного. Сразу бей по лицу!» «Дврачок!» — Смущенно произнесла она, преча взгляд в чашке с чаем. «Я не шучу. Я не имею права так разговаривать с тобой». «А я не имею права тебя бить». Тебя или кого бы то ни было. Ты у меня такая умная девочка. Соня улыбнулась. Хватит, захвалил. А я не мог иначе. Мне хотелось ее хвалить. Хотелось говорить комплименты, хотелось целовать и знать, что она этому рада. Хочу и буду хвалить. Никит. Девушка отставила чашку и руками обхватила мою ладонь. Я хотела поговорить насчет этого Егора. «Ага, давай. Ты его знаешь?» «Это он сказал мне об Ирине. Ничего конкретного, лишь о том, что она считает, будто мы с тобой пара. Она должна была тебя шантажировать. Слова Сони ввели меня в ступор. О каком шантаже идет речь?» «Она хотела тебя. Тебя и твои деньги. Если бы ты не согласился жениться на ней, она бы сама сделала так, что вся компания перешла бы ей». «По всей видимости, у нее есть какой-то документ, где хватит всего одной подписи». «Вот же, тварь, я понял, о чем идет речь». «Правда?» — я кивнул. «Несколько лет назад я подготовил документы передачи бизнеса дочери. Но Алина всем сердцем воспротивилась, сославшись, что я слишком молод для подобного. И документ так и остался лежать у меня в сейфе». «Хочешь сказать, она могла его украсть?» Она могла его видеть и сделать подобный под свое имя. Там документ, который очень грамотно составлен, и без него вряд ли бы что получилось. Но как она могла знать о существовании этого документа? Она лазит у тебя в сейфе? Все это мне нужно будет проверить. Ведь и деньги счетов компании тоже переводила она. Соня посмотрела на меня ошарашенным взглядом, а я в поддержке сжал ей руку. Человек хотел слишком много. «По-моему, она в принципе хотела то, что не принадлежит ей». «Никит?» Обратилась Соня, облизывая губы и смотря мне в глаза. «Ты чего?» «Ты знал о том, что в тот день к твоей жене приходила Ирина?» «Не знал, но Егор дал мне это понять. Именно Ирина толкнула Риту, и она упала. Она убила моего ребенка, и только за это она сидит надолго. Я совсем не стану её жалеть». Впервые, когда я услышал о том, что Ира была у меня дома в тот день, когда мы с Ритой потеряли ребенка, я был ошарашен, и я дико не понимал, почему моя жена не сообщила мне об этом. Никто, по сути, не знал о неожиданном визите Смирновой. Это уже потом я посмотрел записи видеокамеры и понял, что я полный дурак, должен был сделать это сразу, и тогда бы Соня не страдала от рук Ирины, и ничего бы этого не было. «Ты разговаривал после этого с Ритой?» «Да, я с ней встречался». «Угу. И как прошла встреча?» «Ты ревнуешь?» Я улыбнулся, заметив на ее лице недовольство. «Не хочешь — не отвечай. Обычный вопрос». Мы поговорили. Она сказала, что была в шоке, а потом посчитала, что я не должен знать. Это было слишком глупо с ее стороны. Она могла винить всех, а наказала меня за случившееся. Знаешь, Никит, Соня задумалась, говорить ли свою мысль мне. Она в первую очередь наказала себя. Ты тоже потерял ребенка, но у тебя есть Алина. А Рита, она... Она осталась одна. Она потеряла вас всех. Возможно, ты и права. Сейчас главное, чтобы с Алиной все было хорошо. Мало ли, какие подельники у этой Ирины. Ты права. У меня больше нет права вами рисковать. Ну что, может быть, душ? Я очень устала, да и голова немного побаливает после взрыва. Конечно, иди в душ, я привезу тебе свою футболку. Хотя, повторюсь, без нее ты куда краше. Неугомонный, хмыкнула Соня, и по дороге в ванную решила меня поцеловать. Ты такой неугомонный. И все это благодаря тебе.